Посвящается Скотту и Наташе, а еще Веронике и Майку, части моей семьи и четверым самым классным людям, которых я знаю. Эта книга является вымыслом. Все характеры, события, идеологии, плод авторского воображения и не могут расцениваться как реальные. Любые совпадения с действительными событиями или личностями, живыми или умершими, абсолютно случайны. Глава первая. Джейми Мелдон энергично потер глаза. Потом вновь уставился в компьютерный монитор, но лучше не стало. Взглянул на часы почти два ночи. Он перегорел. Ночные бдения в 50 уже не по плечу. Джейми натянул куртку, пригладил редеющие волосы, линия которых неуклонно отступала от лба. Собирая портфель, он думал о том голосе из прошлого — Не стоило, конечно, но ему позвонили, они поговорили, потом встретились. Мелдон не хотел ворошить ту часть своей жизни, однако он мог что-то сделать. Почти 15 лет Джейми занимался частной практикой, но сейчас представлял дядю Сэма. Можно отложить эти мысли на завтра, обычно помогает. Десять лет назад Мелдон был большой шишкой, Дорогим уголовным адвокатом в Нью-Йорке, опекая кое-кого из самых низкопробных представителей Манхэттенского дна. Головокружительный период его карьеры, а заодно его чернейшая полоса. Он выпустил из рук собственную жизнь, стал изменять жене и превратился в человека, которого сам начинал ненавидеть. Когда его жене сообщили, что ей, скорее всего, осталось жить полгода, в голове у Мелдона что-то, наконец, щелкнуло. Он воскресил свой брак и помог супруге победить смертный приговор. Он перевез семью на юг и последние десять лет не защищал преступников, а отправлял их в тюрьму. И все это было правильно, пусть даже с финансами дела обстояли отнюдь не блестяще. Мелдон вышел из здания и поехал домой. Жизнь в столице не замирала даже в два ночи, но когда он свернул с шоссе, и поехал по улицам к своему району, стало тише, и на Джейме вновь накатила сонливость. В зеркале заднего вида замигали синие огоньки, и он насторожился. До дома было не больше полумили по прямой, но дорогу с обеих сторон прикрывали деревья. Мелдон свернул на обочину и стал ждать. Полез за бумажником, где лежали документы. Может, от усталости он пару раз клюнул носом или небрежно свернул? Джейми смотрел, как к машине идут двое. Не в форме. Темные костюмы подчеркивают сияние белых рубашек под почти полной луной. Оба мужчины около шести футов ростом, спортивного сложения, гладко выбриты и коротко подстрижены. Насколько он мог разглядеть в лунном свете? Правая рука потянулась к мобильному телефону. Мелден набрал 911 и задержал палец над кнопкой вызова. Затем опустил стекло и уже было собрался протянуть в окно документы, но один из мужчин опередил его. «Это ФБР, мистер Мелдон, и я специальный агент Хоуп. Мой напарник — специальный агент Рейгер». Мелдон посмотрел на удостоверение, потом мужчину дернул рукой, и из следующего отделения кожного бумажника показался знакомый щит ФБР. «Агент Хоуп, я не понимаю, в чем дело». «Электронные письма и телефонные звонки, сэр». «От кого?» «Нам нужно, чтобы вы поехали с нами». «Что? Куда?» «Гуф». «Главное управление по Вашингтону зачем?» «Есть вопросы», — ответил Хоуп. «Вопросы? О чем?» «Мистер Мелдон, нам сказали лишь подбросить вас. Вас ждет заместитель директора». «Это не может подождать до завтра? Я прокурор». Хоуп отстраненно смотрел на него. «Мы прекрасно осведомлены о том, чем вы занимаетесь. Мы ФБР». «Разумеется, но я все еще не...» «Сэр, вы можете позвонить адвокату, если хотите, но нам приказано привести вас как можно скорее». Мелдон вздохнул. «Хорошо. Я могу ехать за вами в своей машине?» «Да, но моему напарнику придется поехать с вами». «Зачем?» Хорошо подготовленный агент с дробовиком никогда не помешает, мистер Мелден. Отлично. Мелдон засунул телефон обратно в карман и открыл дверь. Агент Рейгер уселся рядом, а Хоуп пошел назад к своей машине. Джейми пристроился за ним, и они поехали обратно к Вашингтону. Жаль, что вы, парни, не заехали ко мне в офис. Я только что приехал из города. Рейгер не отрывал взгляда от ведущей машины. «Могу я поинтересоваться, сэр, что вы делали там в такое время?» «Я же сказал, я был в офисе, работал». «В ночь на воскресенье? Так поздно?» «Это не работа с девяти до пяти. Ваш напарник упоминал телефонные звонки и электронные письма. Он имел в виду входящие или те, которые делал я сам?» «Возможно, не те, ни другие». «В смысле?» — резко переспросил Мелдон. «Разведотдел бюро постоянно собирает слухи и сплетни из мира подонков. Возможно, кто-то из отправленных вами за решетку решил отплатить. К тому же известно, что когда у вас была частная практика в Нью-Йорке, некоторые ваши клиенты остались не слишком довольны. Возможно, проблемы идут оттуда». «Но это было десять лет назад. У бандитов долгая память», — Мелдон внезапно испугался. «Если какой-то придурок собирается стрелять в меня, мне нужна защита для семьи. У вашего дома уже стоит машина с двумя агентами». Они пересекли Потамак и въехали в Вашингтон, а через пару минут уже подъезжали к Гуву. Ведущая машина ушла влево в переулок, Мелдон свернул следом. «Почему туда?» «Они только что открыли для нас новый подземный гараж с укрепленным туннелем прямо в Гув. Так быстрее и подальше от чужих глаз». В наше время за бюро может наблюдать кто угодно, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. От аль-Каиды до следующего Тимоти Маквея. Примечание. Тимоти Джеймс Маквей, годы жизни 1968-2001, резервист армии США, ветеран войны в Персидском заливе, организатор крупнейшего до 11 сентября 2001 года террористического акта в истории Америки, Взрыво в федеральном здании в Оклахома-Сити 19 апреля 1995 года, унесшего жизни 168 человек, конец примечания. Мелдон нервно взглянул на него. «Ясно». Это были последние слова Джейми. Мощный электрический разряд парализовал его, а нога пассажира резко нажала на тормоз. Будь Мелдон в состоянии смотреть, он увидел бы, что на руках Рейгера перчатки – «И эти перчатки обнимают небольшую черную коробочку, из которой торчат два электрода». Мелдон обмяк на руле машины, а Рейгер уже выбирался наружу. Ведущая машина остановилась. Хоуп выскочил и побежал к своему напарнику. Вместе они вытащили Мелдона и прислонили его лицом к большому мусорному баку. Рейгер достал пистолет с глушителем, подошел вплотную и прижал срез глушителя к затылку Мелдона. Одна пуля, и жизнь прокурора закончилась. Агенты затолкали тело Мелдона в бак. Рейгер сел в его машину, труп Мелдона тонул в куче мусора, а две машины уже выехали из переулка, повернули налево и направились на север. Рейгер нажал на своем телефоне кнопку быстрого набора. Абонент ответил после первого гудка. «Готово», — произнес Рейгер, отключился и засунул телефон обратно в карман. Человек на другом конце линии поступил так же. Джарвис Бернс, прижимая тяжелый портфель к больной ноге, старался угнаться за остальной частью группы. Пока они шли по асфальту, поднимались по металлической лестнице и забирались в ожидающий их самолет. Мужчина с седыми волосами и морщинистым лицом обернулся и взглянул на Бернса. Сэм Данелли был директором национальной разведки, то есть, по сути, главным разведчиком Америки, Джарф, все в порядке? Все отлично, директор, ответил Бернс. Через 10 минут борт номер один поднялся в чистое ночное небо и взял курс назад на авиабазу Эндрюс в Мэриленде.